Глава одиннадцатая. Я вернулась во Флоренцию, и у нас с Пьетро состоялся разговор о раздельном проживании, переросший в тяжкую ссору. Надели, чтобы избавиться девочек, а может и себя от этого зрелища, закрылась с ними в комнате. Потом настал момент, когда мы оба поняли. Проблема не в том, что мы зашли слишком далеко, а в том, что присутствие детей не позволяет нам зайти так далеко, как требуется». Мы вышли на улицу и продолжили выяснять отношения, пока Пьетро, развернувшись, не ушел в неизвестном направлении. Взбешенная, я вернулась домой, твердя себе, что не желаю больше его видеть и слышать. Девочки спали. Надели сидела на кухне за книгой. «Видишь, как он со мной обращается?» — сказала я. «А ты?» «Я?» «Да, ты». «Ты не видишь, как ты с ним обращаешься?» «Что ты с ним сделала?» Я вышла из кухни и, хлопнув дверью, закрыла в спальне. Меня поразило презрение, прозвучавшее в ее словах. Поразило и оскорбило. Впервые она открыто выступила против меня. На следующий день я уехала во Францию, преисполненная чувством вины перед дочками, рыдавшими мне вслед и сгибаясь под тяжестью сумки с книгами, которые собиралась прочитать дороги. Но напрасно я пыталась сосредоточиться на чтении, С каждой страницы на меня смотрели Нино, Пьетро и дочери. В ушах звучал голос Кармен, защищавший брата и предостережение Антонио. Из головы не шел Альфонсо, не похожий сам на себя. В Париж я приехала измотанная и расстроенная. Но уже на вокзале, заметив на платформе издательницу, ту, что помоложе, я немного повеселела. Меня вновь охватило воодушевление, испытанное Монпелье, когда я поняла, что вырвалась за рамки, установленные для меня другими. Правда, на сей раз не было ни шикарных гостиниц, ни огромных аудиторий, все выглядело значительно скромнее. Дамы повезли меня в тур по городам большим и поменьше, целыми днями в дороге, каждый вечер новая встреча в книжном магазине или даже на частной квартире. Ели мы то, что готовились сами, спала на какой-нибудь кушетке, изредка на диване. Я очень устала, почти перестала следить за собой, похудела. но издательницы и публика относились ко мне с неизменной симпатией. Перебирая с места на место, постоянно общаясь с разными людьми на чужом языке, на котором, впрочем, я быстро научилась бегло изъясняться, я заново открывала в себе способность, проявившуюся несколько лет назад, когда я занималась продвижением своей первой книги, самым естественным образом строить на основе событий собственной жизни обобщения интересное слушателям. Я импровизировала, и с каждым днем это получалось у меня все лучше. Я рассказывала о мире, из которого вышла, о его нищете и убожестве, о злобе, живущей в мужских и женских сердцах. Вспоминала Кармен и ее готовность защитить брата, обвиняемого в страшном преступлении, которого он, по ее мнению, не совершал. Я говорила о своем детстве, об унизительном положении женщины в семье, о материнстве, о добровольной покорности женщин перед лицом мужчин. Говорил о том, на какие подлости может пуститься женщина из любви к мужчине. Но Я рассказывала о своем опыте общения с феминистками Флоренции и Милана, одновременно начиная понимать, что раньше сама его недооценивала. Их привычка к болезненному самокопанию многому меня научила. Я признавалась, что всю жизнь, чтобы заставить себя уважать, старалась мыслить как мужчина, но продолжая ощущать себя созданием... мужчин, порождением их фантазий. С этой темы я начинала каждое свое выступление. Еще я рассказывала, что недавно встретила одного друга детства, который не жалеет сил, чтобы вытравить из себя мужское начало и превратиться в женщину. Я многое почерпнула из той получасовой встречи в магазине Салара, хотя заметила это не сразу, возможно, потому что ни разу не вспомнила о Лиле. «Не знаю почему, но я ничего не говорила о нашей дружбе. Она, во всяком случае, так мне казалось, очень хотела, чтобы я погрузилась в бушующее море ее проблем и проблем наших бывших друзей, но не сообразила, что, повидавшись с ними, я могу сделать совсем не те выводы, на какие она рассчитывала. Например, догадалась ли она, что я с первого взгляда раскусила Альфонса? Скорее всего, нет. Она об этом даже не думала». Она заперла себя в нашем квартале, как будто нырнула на дно глубокого графина и довольствовалась этим. С другой стороны, в эти дни во Франции, даже сознавая всю сумятицу своей жизни, я твердо знала, что обладаю необходимыми инструментами, чтобы перестроить ее по своим законам. Эта уверенность подпитывалась небольшим, но бесспорным успехом моей книжки, позволяя меньше волноваться о будущем. Раз я умею приводить в порядок слова... Смогу навести порядок и в своей жизни. Да, рушится брак и семья, говорила я себе, рушатся культурные основы и возможности социально-демократических преобразований общества, но все это не исчезает без следа, а принимает новую, неожиданную форму. Мы с Ниной и наши дети, которые станут общими детьми, установление гегемонии рабочего класса, социализм и коммунизм и появление невиданного раньше субъекта, женщины. И эта женщина я. Я колесила по стране и каждый вечер делилась со слушателями, захватившей меня идеей о полном разрушении привычного порядка и за нового. После таких встреч, вымотанная, я звонила Адели и разговаривала с дочками. На мои вопросы они отвечали односложно и только повторяли как заученную считалку. «Когда ты вернешься?» С Рождество, я все настойчивее намекала своим издательницам, что мне пора домой, но они ни в какую не хотели меня отпускать. Они прочли мою первую книгу, загорелись идеей ее переиздания и потащили меня в то издательство, которое несколько лет назад выпустило ее на французском языке, без особого успеха. Я участвовала в переговорах, но вела себя робко, в отличие от моих напористых издательниц, которые умели где надо надавить». а где надо подольститься. В итоге нам удалось, подключив Миланское издательство, прийти к соглашению. В следующем году книга должна была выйти в новом издательстве. Я рассказала об этом Нину по телефону. Сначала мне показалось, что он рад за меня, но потом слово за слово в нем прорвалось недовольство. «Похоже, я тебе больше не нужен», — сказал он. «Шутишь? Да я жду не дождусь, когда снова смогу обнять тебя». Ты так увлечена своими делами, что для меня в твоей жизни места нет. Ошибаешься? Только благодаря тебе я написал эту книгу. Если бы не ты, я так ни в чем бы и не разобралась. Может, встретимся в Неаполе или в Риме прямо сейчас, до Рождества? Неаполь отпадал. Решение вопросов, связанных с переизданием книги, требовало времени, а мне пора было возвращаться домой». Но я не смогла отказаться, и мы договорились встретиться в Риме хотя бы на несколько часов. Я села в спальный вагон, и утром 23 декабря разбитая прибыла в столицу. Шли часы, но Нину на вокзале не появлялся. Мое волнение сменилось отчаянием. Я уже собиралась сесть в поезд до Флоренции, когда он влетел на платформу, весь взмокший, хотя было холодно. В последний момент на него обрушилась куча проблем, и ему пришлось ехать на машине. На поезде он бы уже не успел. Мы быстро перекусили и сняли номер в гостинице на «Авианационале» в двух шагах от вокзала. Я хотела уехать после ужина, но была не в силах бросить его и отложила поездку на завтра. Ночь мы провели вместе и проснулись счастливы. Это было прекрасно. Пошевелить ногой и сквозь дрему понять, что он здесь, в постели, рядом со мной. Был канун Рождества, и мы отправились за подарками. Час моего и его отъезда откладывался все дальше». Только вечером я с пакетами и чемоданом села к нему в машину, и он довез меня до вокзала. Его машина тронулась с места, растворилась в транспортном потоке, а я потащила вещи через пьяца «Република» и на несколько минут опоздала на поезд. Надежды рухнули, следующий пребывал во Флоренцию ночью. «Пришлось смириться идти звонить домой», — ответил Пьетро. «Ты где?» «В Риме». Поезд застрял на вокзале стоит, не знаю, когда поедет. «Ох уж эти железнодорожники!» «Значит, сказать девочкам, чтобы к рождественскому ужину тебя не ждали?» «Да, я могу не успеть». Он расхохотался и положил трубку. Я ехала в совершенно пустом, холодном поезде, даже контролер не проходил. Я чувствовала себя так, будто потеряла все и сама превращаюсь в ничто». в заложницу собственной опустошенности, что еще больше усиливало чувство вины. Во Флоренции я оказалась глубокой ночью, в пределах видимости ни одного такси. Я поволокла чемодан по промозглым безлюдным улицам, рождественский колокольный звон давно смолк. Дверь я открыла ключом. В квартире было темно и пугающе тихо. Я прошла по комнатам. Никаких следов ни девочек, ни Адели. Усталая, вне себя от страха и злости я искала хотя бы записку, объясняющую, куда все подевались, но ничего не нашла. В доме царил идеальный порядок.